Глава 14 Ворвавшись через главные ворота, мы оказываемся на небольшой площади, предназначены, казалось бы, для того, чтобы задержать на ней атакующего противника и методично добить, обстреливая со всех сторон. Я ожидал увидеть здесь баррикаду или хотя бы какие-то следы обороны. По крайней мере, я бы на месте защитников Краснодара поступил бы именно так. Остановить врага у ворот, иначе он, как смертельный вирус, попав внутрь города, разойдется по улицам, чтобы добраться до самого сердца, то есть до поместья Лорда и Стеллы. Однако, к нашему общему удивлению, мы не встречаем никакого сопротивления. За воротами действительно видны какие-то нагромождения хлама, которые при некоторой фантазии и капле оптимизма можно было бы принять за оборонительный рубеж. Но сами защитники отсутствуют. Совсем. Они что, не успели перейти со стены на другой рубеж укрепления? Или наоборот, готовят нам ловушку где-то внутри? Легко преодолев этот сомнительный барьер, мы углубляемся в застройку и прорываемся к полю боя. За первым же поворотом кипит битва между двумя группами игроков. Одна из групп одета в полноценные кольчужные доспехи с бригантинами, в руках они держат мечи и топоры, дополненные ростовыми щитами. Своим видом и обмундированием они напоминают телохранителей Браги и пехоту Краснодара, вероятно, это и есть выжившая стража полиса Против них сражаются странные бойцы в кожных доспехах с легкими круглыми щитами, алибардами или очень длинными копьями с крюками на конце. Их вооружение кажется странным и непривычным на фоне той же стражи. Создается даже такое ощущение, что оно изначально заточено не для сражения с игроками, а с кем-то покрупнее и зубастее. Однако в данный момент это уже не имеет значения. Две группы, насчитывающие в сумме около 20-30 игроков, агрессивно атакуют друг друга, обмениваясь ругательствами, криками и оскорблениями и совершенно не замечают появления третьей стороны. Казалось, что для погрязших в междоусобице игроков мы вообще не существуем. «Мой лорд, что нам делать?» Спрашивает майор, обращаясь ко мне за инструкциями. Кого следует атаковать, а кого поддержать? Собственно, какая вообще разница? «Бей гадов! Не до смерти! Но бей всех! Потом разберемся!» Приказываю я. Спартанцы с воинственным кличем врываются в самую гущу сражения. Две стороны сражающихся уже и так измотаны, и тут наши удары приходятся прямо в тыл кожаных. Защитникам ворот и стен не остается шансов на успех. Фалангисты, многократно превосходящие в уровне и навыках, бьют солдат противника налево и направо, не забывая прописывать профилактический «бонг» по голове каждому встречному. Вот она, высшая форма дипломатии. Без разбирательств, допросов, просто удар древком по голове, и дело сделано. «Те, кто сложит оружие, не будут убиты! Ваш лорд все равно уже мертв!» «Сдайтесь, и вас пощадят!» Приказываю я кричать подобные фразы, чтобы скорее сломить противника. Игроки в кожных доспехах, поняв, что оказались между двумя огнями, спешно бросают оружие и поднимают руки вверх. «Я сдаюсь!» «Да пошло оно все!» «Кто куда? Я съеб...» «Не убивайте, я мирный!» «Я вообще пацифист!» Слышатся крики. Стражники же, напротив, осознав, что дело запахло жареным, и пользуясь тем, что мы тратим время на их противников, моментально бросаются вглубь Краснодара, надеясь скрыться в узких улочках. «За ними в погоню!» «Кит, присмотри за пленными!» Оставляю одного из фалангистов вместе с легкой пехотой в качестве арьергарда и продолжаю погоню. Валькирии я пока в город не пускаю. Для суматошного уличного боя у них слишком мало брони и выносливости. Приголубят откуда-нибудь с крыши дротиком или стрелой. Они должны захватить стены, хотя сейчас мне приходит в голову, что, скорее всего, сопротивления они не встретят. Пусто на стенах. Все защитники здесь. Друг друга режут. Моя пехота движется пешком. На зыбкую переправу я не решился пускать кабанов. Так что преследовать бегущего врага приходится на своих двоих. Это не проблема». Не зря майор гонял новобранцев на кроссы в полной выкладке. Фалангисты стремительно движутся по улочкам, преследуя улепетывающих стражников. Те пытаются оторваться или запутать следы, но у них это получается плохо. По пути у нас под ногами путаются жители Краснодара, которые в панике драпают кто куда. Кажется, их мало волнует, кто будет управлять полисом. Смерть Браги, по всей видимости, оказывает значительное влияние на фракцию. ошеломляющая, я бы сказал. Она буквально трещит по швам. Тем временем, несмотря на хорошее знание местности и ловкость, стражники существенно уступают моим солдатам в характеристиках. Разрыв между нашими отрядами только уменьшается. Стражники пытаются использовать редких гражданских в качестве живых щитов и отвлекающего маневра, но это оказывается безуспешным. Я не собираюсь рисковать жизнями своих подчиненных ради чужих игроков, так что планы стражников проваливаются, позволяя нам еще больше сократить дистанцию. Ощущая, как им в спину буквально тычут копьями, враги стремительно врываются в просторный особняк, нет, в настоящий дворец на высоких сваях. Я и бойцы как раз сражаемся с последними гадами на подводящей главному входу лестнице, как ворота со скрипом запираются. Игроки, брошенные нам как отвлекающий фактор, непатриотично и с обидой в глазах поднимают руки вверх, «Сдаются». «Замечательно. Малой, вяжите их». Обращаюсь я к подчиненным нашего главного разведчика, в то время как сам разглядываю дворец. Он просторный, с высокой крышей и огромным куполом в центре, напоминает восточный храм или дорогой отель в Турции. Наверняка Брага чем-то подобным и вдохновлялся при постройке. Ворота заперты, как и все подходы. Крысы забаррикадировались намертво. «Еще попробую их выкурить». Подходит ко мне майор, утирай со лба Все же игры в догонялке по всему Краснодару – это вам не хухры-мухры. Тогда действуем по классике. Третий с малым решает вопрос верхними этажами. Мы прорываемся старым добрым способом. Приказываю я. Уже второй раз за время военных операций в мире системы мне приходится штурмовать здание. ОМОН, что ли, свой для этой цели завести? Всем лежать мордой в пол! Построить специальный дворец для этих целей и на нем тренироваться? Не самая глупая идея, кстати. Надо будет обсудить со своими вояками. Солдаты мгновенно приступают к реализации плана. У нас нет штурмовых лестниц, поэтому приходится использовать человеческую стремянку, чтобы разведчики под руководством третьего и малого могли забраться наверх. Мой телекинез также оказывается полезным. Хотя я не мог поднять полностью вооруженного игрока, но зато мог придержать, снизив вес. Таким образом... Солдаты с высокой ловкостью вскарабкиваются по балконам на верхние этажи, где никто даже не подумал укрепить двери. Действительно, кого им опасаться в центре собственного полиса Не дожидаясь обнаружения лазутчиков сверху, я сосредотачиваюсь на главных воротах, точнее, на их петлях. Небольшое усилие, и они начинают шататься. Телекинез действительно удивительная сила. Вырвать ставни может быть сложно, но расшатать петли и оторвать их от ворот уже выполнимо. Отпив из тыквенной фляжки королевского сидра, я резко тяну на себя, и ослабленные крепления отрываются от ворот. Две тяжелые ставни с грохотом падают на землю, открывая нам путь. А также являем мне и солдатам ошарашенные и недоумевающие рожи стражников, которые старательно баррикадируют двери. Действительно, двери же принято выбивать внутрь, а не наружу. «Сюрприз!» «Вперед и напролом!» Взмахиваю я саперной лопатой. «Спарта!» Поддерживают меня фалангисты и врываются в коридор сплошным потоком. Начинается новая драка. Спартанцы теперь используют в бою саперные лопатки вместо копия мечей и топоров. Штурм логова работорговцев в Вавилоне только убедил меня в эффективности этого подхода. В тесном помещении слаженные действия бойцов штурмовой броне и с коротким и мощным оружием представляют собой непобедимую мощь. Спартанцы действуют группами по двое или трое в коридоре, прикрывая друг друга щитами. Где есть третий боец, он встает позади товарищей и использует копье. В коридорах бои обычно происходят на коротких дистанциях, где поддержка копейщика оказывает серьезное давление на противника. Попробуй только подойди к воину с длинным древком в узком проходе, когда нет возможности увернуться или использовать свое оружие. Тем более, что его защищают два щитоносца. Стражникам Краснодара ничего не остается, кроме как отступать в глубь внутренних комнат, уступая нам территорию метр за метром. На полах остаются следы крови, трупы оседают на каменном полу, мгновенно исчезая, а декоративные вазы и статуэтки неоднократно используются как метательные снаряды. Дорогие шторы превращаются в уродливые тряпки, затоптанные и залитые кровью. Дорогая мебель разрушается на куски, превращаясь в мусор, когда защитники используют ее в качестве импровизированных баррикад. Стражники сражаются до последнего. Чем выше они поднимаются, уступая нам этаж за этажом, тем упорнее становится их сопротивление. Становится ясно, что мы приближаемся к чему-то важному, что они так упорно защищали. Я также нахожусь в первых рядах среди своих бойцов. Сколько времени мы сражаемся? 10 минут? Двадцать? Час? Два? Или целый день? Время в этой однообразной работе теряет свое значение. Входишь в новую комнату, короткая стычка с защитниками, убийство одного-двух, и все повторяется снова. Только подход третьего и малого со своей группой спецназа позволяет нам преодолеть один из залов. Стражники, вытащив десятки кувшинов с маслом из кухни, уже планировали поджечь себя вместе со всем комплексом. Тактика террористов-радикалов. Но их планы провалились, когда наши разведчики спустились на них сверху, используя тяжелые шторы. Мик и недопираманты оказываются пущены на фарш. А мне же удается войти в самое сердце дворца Браги, а конкретно в рабочий кабинет лорда и его просторные покои. Здесь нас встречают служащие и клерки, а также управляющие полисом или тем, что от него осталось. Осознав, что стражников больше нет, они спокойно сдаются на мою милость. Что ж, хоть какая-то удача. Покивав третьему, чтобы он занялся разбором поля боя, я покидаю дворец. Внутри поместья браги витает неприятный запах после всех событий, и я хочу подышать свежим воздухом». Сердце Краснодара в нашей власти, но не весь поселок. Несмотря на то, что мы уничтожили не меньше двух десятков стражников и взяли столько же в плен, Краснодар все еще оказывает сопротивление. По словам майора, который устанавливает контроль над территорией, сопротивляется только бражный завод на окраине города. Он занимает несколько больших бараков и похож на работные дома Вавилона, с которых, возможно, скопирован. На вид завод напоминает монструозную фабрику XIX-XX веков. Если бы она еще была сделана не из неотесанного камня и дерева, а из металла, так и вовсе бы спутал с современным каким-то предприятием. Здание оцеплено легкой пехотой, которой постепенно подтягиваются фалангисты после двух непростых боев. У меня ограниченное количество людей, поэтому приходится действовать с тем, что есть. Майор, организовавший оцепление, кивает мне при моем приближении. «Как обстановка?» Спрашиваю я опытного воина. Его нахмуренное лицо говорит о том, что дела обстоят не так радужно, как хотелось бы. Мухомор, начальник бражной фабрики и его рабочие забаррикадировались внутри и угрожают взорвать завод, если будет предпринята попытка штурма. Докладывает он. «Понятно», — киваю я. А какие у них требования? Не мог Джанни просто так там сидеть? Да вот в чем проблема. Требования никаких не выдвигали. Просто сообщили, что если мы пойдем в атаку, они подорвут себя вместе с фабрикой. Все. Ждал вас, мой лорд, пожимает он плечами. Работа с террористами не моя специальность. Но они не являются террористами в привычном понимании, возражаю я. О чем вы? Интересуется мужчина. Сейчас разберемся. Отвечаю я и выхожу вперед, чтобы быть хорошо видимым из фабрики. Я не беспокоюсь о взрыве, у меня в запасе есть духовный доспех. Да и я надеюсь, что правильно разгадал планы Мухомора. Не хочется, чтобы крупнейшая алкогольная фабрика в известной части мира так быстро закончила свое существование. Это была бы большая потеря. Я лорд Шурик, лорд Спарты. Тот, кто убил Брагу, лорда Краснодара. «Жду, чтобы начальник фабрики Мухомор вышел на переговоры со мной лично. Только я и он!» — кричу я в сторону молчаливого здания. Где-то минут десять ничего не происходит. После открывается неприметная дверь, и оттуда выходит бледный как мел старик. Первое, что бросается в глаза, — это его густая борода, торчащая во все стороны, и отчетливая лысяна с морщинистым лбом. Если Мухомор и распределял очки характеристик, то на харизму он точно положил большой, как его лысина, болт. С таким видом его только в гроб класть, а не ставить руководителем целой фабрики. «Мухомор! Руководитель данного предприятия!» Коротко кивает старик. «Я лорд Спарта», — повторяю я. «Надеюсь, вы понимаете, что Краснодар уже в моих руках». Старик меланхолично кивает во второй раз. «Тогда буду говорить прямо». «Зачем вам все это?» — спрашиваю я, оглядывая закрытую фабрику. «Прежде всего, лорд Спарте, я буду откровенен». После короткой паузы начинает Мухомор. «Я простой работяга, а не дипломат, поэтому прошу прощения за любую грубость, если вы вдруг услышите ее в моих словах». Я слушаю. скрещивая я руки на груди. «Эти меры безопасности были предприняты для защиты моих работников и их семей, «Объясняет Мухомор. не я, не они не желаем власти или чего-то еще. «Все, на что я надеюсь, это на ваше обещание «не устраивать кровопролитие в стенах нашего полиса». «Понимаю и одобряю твои мотивы, Мухомор», — отвечаю я. «Но все же я не вижу причины, «по которой вы не открыли фабрику и не освободили игроков». «Я надеялся встретиться с вами лично, лорд Спарты», — продолжает Мухомор. Я был уверен, что наше предприятие привлечет ваше внимание, как и любого другого лорда, пришедшего в Краснодар. Теперь, когда вы здесь, моя просьба — не убивайте моих подчиненных и не лейте лишней крови. И это все?» — удивляюсь я. «Что еще могу просить я у того, кто захватил поле за считанные часы?» — усмехается Мухомор. «Я и так не собирался трогать ваших рабочих», — отвечаю я с усмешкой. «Зачем мне это?» «Я рад, что мы нашли общий язык», — говорит он, протягивая руку для рукопожатия. «Пожимаем руки». После чего Мухомор с печалью добавляет. «Лорд Спарты, вы еще не знаете всех ужасов мира системы и тех зверств, которые могут совершить игроки, обладающие властью. За время новой жизни я успел многое увидеть». Качает он головой. «О, Мухомор!» Если бы ты знал, что и я не идеал. Ни один лорд в этом мире не является безупречным. Возможно, кто-то и стремится казаться таковым, но на самом деле это невозможно в нашей реальности. Но я тебе не вру. Зачем мне убивать твоих людей? Кто же режет курицу, которая несет золотые яйца? Краснодар пал. И теперь все плоды трудов Браги и его приближенных оказываются в моем распоряжении. В личной комнате хранения лорда во дворце фалангисты нашли множество золотых и серебряных изделий, драгоценную броню, разнообразные украшения и даже золотой унитаз, который, правда, не функционировал, но был целиком из золота. Зачем он был нужен Браге, остается загадкой. Может, остался незакрытый гештальт еще из прошлой жизни? Удивительно, но ни одного артефакта у Браги не нашлось. Куда он их дел? Продал или потратил на что-то важное? Понятно, что в Краснодар новые жители поступали уже в виде рабов. Но ведь какую-то часть людей соседних кластеров он должен был захватить в самом начале своего пути. Значит, в полисе они должны быть, если только лорд не спрятал их где-то. А заначек у Браги оказывается действительно немереное количество. Только во дворце в таких местах спартанцы нашли около двух тысяч ебалов, а еще тысячу удалось снационализировать у бухгалтеров и клерков дворца. И сколько таких нычек еще по всему Краснодару? Копать, не перекопать. Открывать что ли золотую лихорадку на болотах? За находку одного такого тайника назначить процент от всей найденной суммы в качестве награды. И вуаля, сами пойдут выдавать свои секретики. а потому как, если кто оставит такое богатство себе, будет послан в ряды кадавров или еще чего похуже. Тут нужно подумать. Так или иначе, все имущество Краснодара будет национализировано в пользу Спарты. Все игроки станут рабами, кроме тех, кто до последнего сражался с моими солдатами. Их судьба будет иной, они станут кадаврами. Это упростит поиск рабочих для уборки города. После нашего штурма в городе много разрушений. Проломлены главные ворота, надвратная башня повреждена, улицы завалены мусором после погони за стражниками. Дворец Брайги в таком состоянии, что его проще сразу разобрать на дрова. Но вопрос остается, как теперь вывести добычу из Краснодара? Моих прихваченных телег, оказывается, недостаточно. Хотя в полисе имеются многочисленные фургоны, на которых осуществлялось торговое сообщение с Вавилоном, этого все равно недостаточно. «Мне предстоит вывести не просто содержимое небольшой деревни, а имущество целого полиса». До недавнего времени население этого места насчитывало около 300 игроков с разбросом в 50 человек в ту или иную сторону. Ладно, кузницы и мастерские ткачей и бронников, это все технологии и наборы оборудования известные Все ценное погрузим здесь и разгрузим дома. Ладно, демонтировать ту же бражную фабрику, Попробовать разобрать все до винтика, хотя вот их самих не факт, что и найдем. перевести весь персонал в «Спарту» и отдать Михалычу на его седроварку. Мухомор может неплохо помочь ему с производством, а со временем, возможно, взять его на себя. Не сразу, конечно, но, как мне показалось, он адекватный мужик. Значит, сможем договориться. Раз один раз сумели, то и второй не должен стать проблемой. А вот как быть с остальным? куда мне девать ночной клуб «Незабудка», чертов брага, организовал себе целый стрип-клуб. Аж два танцпола, восемь шестов, шесть комнат для приватных танцев и двадцать две танцовщицы модельной внешности. Жердя определенно знал, как развлекаться. Ведь это не какой-нибудь бордель. Таковые в Краснодаре тоже имелись, причем сразу два. Но в них персонал набирался по добровольно-принудительному принципу. Предназначались они для стражников и работяг. В незабудке же всем заправлял бывший продюсера диска и он отбирал для своего персонала тех, кто это занятие любит, умеет, практикует. Куда девать всех этих девок? На картошку? Нет, вообще-то звучит как план. Прямо по-советски, от разврата к созидательному труду. Работать на благо коммунизма и поднимать настрой не только его у мужчин-калек. Еще Брага оставил в Краснодаре весь свой гарем. Боров вообще себе ни в чем не отказывал. И те четыре наложницы, что были в его шатрее, это лишь одна треть всех его женщин. Еще восемь смиренно ожидали его во дворце. По крайней мере, девушки отсиделись в какой-то коморке, не попав под раздачу в произошедшей там резне. А среди них, между прочим, одна победительница какого-то конкурса красоты, вторая — модель дома высокой моды, а третья в кино снималась — Их-то куда? также же на поля? Создается ощущение, что я забиваю гвозди микроскопом. А вот ясности пока нет никакой. но ну, нельзя ведь посылать вообще всех на картошку, если не знаешь, куда пристроить их таланты в Спарте. Это путь в никуда. Да, Спарта к такому не готова. Выдает майор, который словно прочел мои мысли и сейчас не отрывает взгляда от задницы стриптизерши, которая выполняет агробатические трюки на шесте Мы устраиваем военный совет в стриптиз-клубе. А почему, собственно, нет? К тому же, как ни странно, именно это здание осталось единственным неповрежденным в последние дни в Краснодаре. Полис, переживший восстание рабов и массовые беспорядки, не мог сохраниться в первоначальном виде. Сам дворец Браги был разнесен в хлам мной и моими парнями во время штурма. Однако управлять городом из шатра, когда у тебя в руках целый полис, как-то нелепо. поэтому Гюнтер предложил вариант со стриптиз-клубом, который, к удивлению, поддержал и майор. И очень горячо поддержал. Не было смысла спорить, да и мне было интересно узнать, как все здесь устроено. Это ведь не земля, и мне любопытно было оценить управленческие таланты диска, и не только их. Вот почему мы теперь сидим в чисто мужской компании. Я, майор, Гюнтер, Малой и Третий. Подводим итоги, строим планы... «И что ты предлагаешь делать со всем этим?» Спрашиваю я у вояки, глядя в том же направлении, что и он. А тут действительно неплохо. Малой оглядывается по сторонам и хлопает ртом, словно выкинутая на берег селедка. А вот третий удивил. У самого входа он огляделся, каждую девушку просканировал сверху донизу и... просто откинулся на диване, прикрыв глаза. Вот же ж! «Отправить все в Вавилон». «Сам говорил, что Хрюша там бизнес открыла. Вот и будем расширять свое присутствие». за одной поставки сидра получится увеличить за счет местного оборудования», — говорит майор. «Так будет, где продавать». «Думаешь, там подобного добра мало?» Удивляюсь я, обводя взглядом стриптизерш на шестах. «Думаю, мало», — произносит майор, каким-то образом еще не получивший косоглазия. «Там, не бойся, любое юное дарование сразу к себе в гарем тянут». А здесь сразу чувствуется, что для себя набирали, с душой. У меня друзья в свое время разные были, не все на службе остались. Так что я тоже в разные места походил. И это... незабудка, знаешь ли, не хуже многих столичных заведений. Майор, как всегда, в повседневной обстановке переходит на «ты», точно так же, как в служебное время по-уставному выкает. Подтверждаю. Кивает немногословный Гюнтер, хотя лыбу давит до самых ушей. «Душа тут точно в наличии, и не она одна. Надо сказать, что хозяин незабудки, диска, отлично осознает, кто у него сейчас отдыхает и что, возможно, решается судьба его заведения, а потому так замотивировал своих сотрудниц, что девушки на шестой шли как в последний бой». «Ну и зачем нам вся эта красота в Вавилоне, если ты сам говоришь, что у них в гаремах своего добра достаточно?» Спрашиваю я у майора. «А те, кто не боится создавать себе гарема, в такие места и не ходят», продолжает просвещать меня старый вояка. «Подобные клубы любят те, кому деньги карман жмут, особенно всякого рода ворюги и коррупционеры. Показать на свет Божий они эти деньги не могут, а потратить их хочется». Иначе какой смысл во всей этой незаконной деятельности? Чтоб просто было, вот и сливают они их во всяких подобных полупристойных местах. Короче, друг перед другом мощной трясут, хочет юнтер. То есть ты хочешь сказать, что все вавилонские коррупционеры станут нашими гостями? У меня внутри что-то щелкает. Я прикрываю веки, ну да, навык политика сработал. «Все не все, но изрядная их доля», — поясняет майор. Стриптиз-клуб — это, собственно, что? Место отдыха и получения удовольствия. В него ходят, чтобы расслабиться, шикануть, установить свой статус перед остальными игроками. И тот же стриптиз-клуб может не только немало заработать на разного рода услугах, помимо бары и танцев, но и работать как вполне себе официальная прослушка местных представителей власти. Коррупционеры напиваются, расслабляются и начинают распускать хвост, хвастаются всем на свете, что было и чего не было. А умные девочки хлопают глазами и слушают, пока специальные люди за перегородками и за слуховыми отверстиями тоже слушают. Раз я уже подумывал о создании в Вавилоне своей спецслужбы, тогда вот он, первый шаг, отличный способ узнать врага изнутри и при этом не привлекать внимания Меджнуна. Что он может сделать моему бизнесу? Закрыть? Так опять же, для этого требуется какой-никакой какой повод А его я давать совершенно не планирую. Никакого подвоха, просто рациональное использование военной добычи. Ну что, хочешь этим заняться? Спрашиваю у него. Майор смеется. Я слишком стар для всего этого дерьма. Ты уж лучше Богучарову это дело поручи. Он у нас лучше всех себя на шпионской ниве уже проявил. отмахивается мужчина но я то вижу что он польщ подобным предложением это у врага шпионы а у нас разведчики смеюсь я не удивившись отказу майора впрочем я даже рад что ты не согласился потому как у меня для тебя есть другая миссия произношу я и в зале устанавливается такая тишина что слышно аж как на танцовщицах сережки и браслеты побрякивают дело в том что я уже успел сходить к стелля а следовательно и получить награды за захват Краснодара. И они на этот раз оказываются куда как выше моих ожиданий. Поздравляем! Вами захвачен полис Краснодар. Поздравляем! Фракция Краснодар повержена. Поздравляем! Вами захвачена казна Краснодара 13 е баллов Желаете обналичить сумму? Я ее уже обналичил, и теперь у меня в кармане покоится 13 монет, внешне напоминающих настоящие бриллианты, с номиналом в 1000 ебалов каждая. Ну и еще прочая мелочь до да куча. Но самое удивительное оказалось не это. «Внимание! Уровень поселения Краснодар – полис второго уровня. Внимание! Уровень поселения Спарта – полис второго уровня. Поздравляем!» Вы можете покорить фракцию Краснодар. Как вы поступите с фракцией Краснодар? Захватить, уничтожить. Поздравляем. Поселение Краснодар захвачено фракцией Спарта. Ввиду равенства полисов, уровень поселения Краснодар понижен до полиса первого уровня. Внимание. Необходимо назначить правителя в течение 24 часов. В противном случае полис Краснодар будет разрушен. И вот теперь «Ну что, майор?» — спрашиваю я у старого вояки. «Готов ли ты стать лордом-наместником Краснодара?»